Глава 17 За обеденным столом собрались все наши и два новичка. Первым был Дугар – узкоглазый, улыбчивый паренек азиатского происхождения. Я успел выяснить по дороге, что Дугар – буддист, не имеющий отношения ни к кланам, ни к аристократическим родам. Собственно, парень никуда и не стремился попасть – Община направила его в магикум, чтобы получить бойца для защиты дистрикта. Дугар получил на инициации ранг адепта, но упорно медитировал, ходил на допы к инструктору-менталисту и рассчитывал в ближайшие месяцы подняться до Новика. Меня это устраивало. На безрыбье, как говорится. Парень мне нравился. Спокойный, уравновешенный даже немного отстраненный. По-русски разговаривает с легким акцентом, но это не чувствуется при мысленном общении. Учился Дугар в параллельной группе моего факультета. Из допов выбрал себе занятия в додзё, менталистику и призыв. Разумный набор, учитывая будущую специализацию. Вторым новобранцем оказалась Лида Гриневич с факультета прикладной магии. Род Гриневичи не отличался богатством и влиятельностью, поэтому девушка настроилась на поиск работы в одном из столичных концернов. Прикладная магия открывала перед ней двери многих предприятий. Выпуск компьютерной техники и гаджетов с рунной защитой, новые поколения менгиров, бытовая техника для одаренных, машиностроительная сфера, запчасти для портальных арок всего и не перечислишь. Клановость предполагала продвижение по карьерным лестницам своих сотрудников, но у Лидочки был план. Закончить магикум с отличием, пройти собеседование у искателей, отработать положенный испытательный срок, зарекомендовать себя и получить приглашение в клан. У искателей с этим было проще всего. А все потому, что соратники Авроры были развивающимся кланом, не успевшим отвоевать место под солнцем у наследия и вечерней звезды. Стерх тоже активно развивался, но Громовы выбрали агрессивную рейдерскую политику, а Искатели сделали ставку на талантливых безродных. В общем, Лидочка настроилась на длительное вгрызание в учебнике, отжим конкурентов на собеседованиях и последующую офисную гонку. Прикол в том, что госпожа Гриневич была сильным огненным магом, уверенным новиком, освоившим родовые техники и проигравшим третикурснику в сезоне турниров по очкам. Лида не хотела сражаться в дистриктах, делать военную карьеру или перебираться на альтернативную землю. Поэтому на семейном совете факультет обороны дистриктов был отвергнут. В сентябре Лида подыскала себе отряд с преобладанием искателей, чтобы завести полезные знакомства, и сильно удивилась, когда ее выгнали. Искатели выперли и слабенького адепта-менталиста, с трудом поддерживающего три канала связи одновременно, а вместо этого неудачника в команду зашла Аврора. Вот так кланы обходятся с потенциальными кадрами. Я слышал, что нынешняя волна перестановок вызвана прорывами в Брянском, Мурманском и Чукотском дистриктах. Дескать, Романовы обеспокоены, нуждаются в укреплении рубежей, и практика будет жесткой. «Нам только ледяного мага не хватает», — оживленно говорил Нарбут. «Отряд почти в сборе». «Лагранж будет гореть в аду», – процедила Любочка. В столовой был рыбный день, так что мы набрали роллов, салатиков с морепродуктами и креветок в кляре. Парни увлеченно жевали, а девушки обсуждали свежие сплетни. Ну и полировали косточки отступников, из-за которых мы уже второй день не можем полноценно тренироваться на полигоне. «Я предлагаю взять в отряд Полину», — неожиданно выдал Саймон. За столом повисла гробовая тишина. «Прикалываешься», — озвучил общую мысль Нарбут. «Она же завещица». «Всем говорит про снеговиков», — подтвердила Инна. «Чем это поможет отряду?» «Завещица», — подтвердил Рокер. «При этом она освоила замораживание». «Так не бывает», — заявил Гордей. «Либо ты завещик, либо замораживатель. Третьего не дано». Неожиданно за Полину заступилась Олеся. «Бывают очень мощные завещики. Такую Арктику вам устроят, что мало не покажется». «Ну, мы не берем мастеров и магистров», — возразил Гордей. «Понятно, что они устроят. Нам прямо сейчас нужен человек» умеющий замораживать монстров. «И это не Полина», — вздохнул Вадик. «Без обид, дружище». Пожав плечами, Саймон достал телефон, коснулся дисплея, тапнул по невидимым иконкам и положил гаджет в центр стола. «Смотрите сами». Мы склонились над экранчиком. Даже Прохор перестал жевать и выпрямился во весь свой немаленький рост. На одно мое плечо облокотилась Олеся, на второе – Любочка. Саймон запустил короткое видео. Девушка, в которой мы безошибочно узнали Полину, стояла спиной к оператору. Я не сразу понял, где велась съемка, заброшка какая-то, законсервированная стройка, поросший бурьяном котлован – Исполинские железобетонные блоки с торчащими арматурными штырями, квадратные проемы и перекрытие цокольного этажа. Полина выбросила вперед правую руку, и мы увидели, как целый сектор каменного лабиринта покрылся ледяной коркой. Наморозило так, словно в январе после краткосрочной оттепели. Вот только стоял на дворе октябрь. Фоном виднелись наполовину облетевшие березки и клены. Мы услышали легкое потрескивание и голос Саймона. них себе!» Ролик оборвался на самом интересном месте. «Хрень какая!» — выдохнула Малиновская прямо мне в ухо. «Техника замораживателей», — признал Гордей. «Но как?» «Завейщики и замораживатели мало чем отличаются», — наставительно произнес Нарбот. «Нередко они осваивают техники друг друга, тем более что оба подтипа относятся к стихии воды». «Вряд ли она будет швыряться айсболами», — пробурчала Инна. «Не будет», — согласился наш доморощенный ботаник. «Зато научится вымораживать окопы, блиндажи» и звериные норы, целые стаи хищников, если потребуется. «Сгодится!» — решающий голос был за мной. «Я одобряю!» Ребята загалдели, но один за одним стали соглашаться. Пересмотрели ролик по второму и третьему кругу. 24 секунды, а такой эффект. «Что ж, я уселся на прежнее место». Сегодня подам заявку на полигон. Отмучившись на двух лекциях, я с чистой совестью заскочил в общагу, переоделся в удобные шмотки, схватил матерчатый рюкзачок с формой и помчался в дот -зе. Ничто, как говорится, не предвещало беды. У раздевалки меня ждал Фердинанд фон Зандер, первый проректор Академии Магикум. Барон смерил меня насмешливым взглядом и произнес «Удивительная тяга к уборке помещений, господин Корсаков». Пришлось стереть с лица довольную ухмылку. «Что вам угодно, барон?» «Переживаю за студентов», — ухмыльнулся проректор. «Вы уже столько часов отработали, а больше их часть не зачтена». «Даже крестьянин из глухого уезда научился бы за это время мыть пол, не находите?» «К тяжелому труду не приучен», — вздохнул я. «У нас в имении есть горничная». «Похвально!» — Зандер наглухо перегородил мне путь в раздевалку. «Вот только меня не проведете, молодой человек. Я давно вычислил схемы Олега Борисовича и пришел, чтобы...» «Какие там у меня схемы?» — раздался знакомый голос за спиной. Из коридора, ведущего в зал для тренировок, выдвинулся Беркман. Сенсей был сухопарым и лысым мужичком, совершенно не производящим впечатление матерого киборга-убийцы. И все же при его приближении Зандер напрягся. Я и представить себе не мог, что человек в ранге Зандера с его положением в обществе может бояться рядового инструктора по рукопашке, но вот он, неопровержимый факт. Сенсей надвигается на своего начальника, а тот ощущает себя кроликом, загнанным в ловушку. Наваждение схлынуло, Зандер взял себя в руки. «Бергман, вы не хуже меня знаете», — глаза барона сузились что ректорат запретил вам набирать студентов для индивидуального обучения. «Правда?» — дело наудивился сенсей. «А я-то думал, ребята ко мне не записываются по другой причине. Ну, например, звезды не сошлись, Марс в тельце и все такое. Перестаньте поясничать, Зандер начал закипать. «Мы оба помним тот случай, и администрации не хочет повторения». Так что занимайтесь с группами и радуйтесь, что мы не приняли более жестких мер». «Что я и делаю?» — невинно улыбнулся сенсей. «Почему этот студент до сих пор не отработал общественные часы?» «Он отвратительно моет полы», — не глядя в мою сторону, — отрезал Олег Борисович. «В жизни не видел таких неумех». «Так почему бы мне не перевести Корсакова на другой участок работы?» — выдвинул иезуитское предложение барон. «К примеру, на кухню или в подвал ректората?» В последних словах сквозило нечто зловещее. Я понял, что надо выручать сенсея. «Барон», — вкрадчиво произнес я, — «вы же понимаете, эти действия не пойдут на пользу моему образованию». Зандер не сразу дорубил, чему мы движемся. «Что? Есть вещи, уходящие за пределы ректората. Мои намеки обретают максимальную прозрачность. Давайте оставим все на своих местах и не будем тревожить уважаемых людей». Зандер открыл рот, собираясь втоптать меня в грязь. «Закрыл рот». В глазах проректора проступили первые проблески понимания. «Доиграешься, Корсаков!» Мы стояли в шаге друг от друга, и Зандер был готов испепелить меня взглядом. Вот только с тайной канцелярией без лишней надобности никто не хочет связываться, себе дороже. «Разрешите приступить к уборке помещения?» — поинтересовался я, не давая барону опомниться. Напряжение спало. Зандер смирился с неизбежным. «Разрешаю!» Я посторонился, пропуская проректора, и поймал на себе внимательный взгляд Бергмана. «А ты непростой парень, Корсаков!» глубокомысленно изрек сенсей. «Марш переодеваться!» Добрых полтора часа я бегал, отжимался, растягивался, сражался с азиатским Буратино. Мне пришлось выстоять в спарринге с двумя старшекурсниками, причем сенсей разрешил пользоваться исцелением во время поединков. И даже с учетом магической уберплюшки мне было нелегко. К чему все это, я понял в конце тренировки». Ученики Бергмана отправились в раздевалку, а меня инструктор попросил задержаться. «Витя, есть разговор». Сдвинув остекленную секцию, сенсей организовал экстремальное проветривание. По крыше барабанил мелкий дождик. Манекен мы еще на прошлой неделе перетащили в зал. Пришлось разбирать деревянного друга и собирать повторно. Но что тут поделаешь? Осень вступает в позднюю фазу. — У тебя через полторы недели бой с Дайнеко, — сказал Олег Борисович. — В ноябре, — кивнул я. — Я занимался с Викой на первом курсе, — задумчиво произнес наставник. — Это сильный боец и очень выносливый. Понимаешь, на что я намекаю? — Физуха. — Да, тебе ее не поднять за оставшееся время. — А знаешь, почему? Сенсей заглянул мне в глаза ты упорно не желаешь пользоваться магией У меня нет таких возможностей сенсей фыркнул что не выдержал я да здесь половина бойцов забивает на тренажеры сынок есть биоскульпторы. Я уже задумывался о частных клиниках с биокоррекционными услугами. вмешательства в организм не запредельные и носят, скорее, косметический характер. Плюсы неоспоримы. Вы получаете реальные мышцы, которые выглядят и функционируют как положено. То есть мышечные волокна вам наращивают. Естественно, процедура не дешевая, но у меня скопились лишние средства. Не то чтобы лишние, но к чему вы клоните, сенсей? На твоем месте я бы сгонял в Питер на выходных. «Могу порекомендовать один частный кабинет на Крестовском острове. Там мой друг работает». «Ну...» — я невольно задумался. «А у него все в порядке с лицензией?» «В порядке», — отрезал Бергман. «Ты не думай, я не получаю процент с каждого клиента. И это не мой родственник. Вижу, что подумал. Так вот, это хороший кабинет с репутацией». Я напишу тебе адрес, название, контакты. Пробьешь через информ, отзывы почитаешь. Тогда в чем ваш интерес, не выдержал я. Скажем так, Вика нарушила правила моего дадзио. Проявила неуважение. Я перестал с ней заниматься, но были последствия. «Случай, о котором говорил Зандер?» «Нет», — покачал головой наставник. Было заметно, что разговор свернул в неприятное для него русло. Я бы сказал, предыстория того случая. Ладно, идем в коморку, угощу чаем. Заодно узнаешь секрет поля шинеля. Коморкой Сенсей называл примыкающий к раздевалке кабинетик, в котором хранились старые боксерские перчатки, груши, запчасти манекенов винчун, бухты каких-то канатов. И даже боевые шесты. Там же обнаружились письменный стол, небольшой шкафчик, электрочайник и заварник с пиалами Не прошло и пяти минут, как мы пили ароматный зеленый чай, а сенсей параллельно ухитрялся вести разговор и наносить жуткий каракули на листик, выдранный из блокнота. Вот, учитель протянул сложенную в четверо бумажку. Я предупрежу, что ты можешь появиться, но все равно созвонись, человек может быть занят, условьтесь по времени. Я с благодарностью принял листок. В общем, ситуация банальная, начал Олег Борисович, сделав глоток из пиалы. Я тренировал одного парня, а тот оказался членом преступного синдиката, участвовал в подпольных боях без правил. Убивал противников в яме, пользуясь моими же приемами. Когда ситуация всплыла, ректорат встал на уши. Это страшный удар по репутации Дадзё, но еще более страшный по авторитету ректора. А им в ту пору был Зандер. Даже так? Именно так. Барона задвинули на должность первого проректора, а Наума Венедиктовича повысили до этого наш архонт курировал научную работу и вообще не претендовал на повышение скромный и достойный человек и вам запретили индивидуальные тренировки конечно сенсей задумчиво крутил пиалу в пальцах это еще не худший сценарий а причем здесь вика о лицо бергмана дернулось вика очень даже причем Я говорил, что девочка с большими амбициями, родовые техники, все дела. Быстрый рост, претензии на чемпионство, резкое, дерзкое. Мне пришлось поставить ее на место, устроив показательный поединок. Я хотел, чтобы Вика задвинула подальше свои понты и выросла, став моей лучшей ученицей. Вот только она обиделась, выказала неуважение. «Правила для всех одинаковые. Я отказался от индивидуальных занятий с Дайняко. И начались проблемы», — предположил я. «Начались», — вздохнул Бергман. «Но не сразу. Отец Вики работал в полиции и участвовал в одном из рейдов по нелегальным ямам. Понимаешь, расследование вел не он, но был знаком с нужными людьми». Поэтому история и получила огласку. Вика отомстила спустя полтора года после нашей размолвки. Она так и не смогла стать чемпионкой турнира, заметил я. Всегда есть кто-то сильнее. Покинув Дадзё, я направился к зданию ректората. На душе скребли кошки. Сенсей помог мне, чтобы наказать бывшую ученицу. Дайнеко, по словам мастера, уделяет повышенное внимание физухе и сейчас находится на пике формы. «Почти год Вика готовилась к сезону турниров, и этот противник создаст мне серьезные проблемы. Неприятно другое, вражда между учителем и учеником». Я уже начал привыкать к тому, что в современной России боевые искусства возведены чуть ли не в ранг культа, и эти искусства переплетаются с родовыми техниками, наследием основателя, так что легко не будет. По дороге я достал бумажку, полученную от Бергмана, развернул ее и прочитал. Клиника Рафаэль, биоскульптор Н.И. Гафт, телефонный номер. «Разумеется, я влез со смартфона в сеть и первым делом удостоверился, что Рафаэль существует на самом деле. Полноценная, между прочим, клиника, а не частный кабинет. На Крестовском, как и было сказано, отзывы положительные, но все в нашем мире продается и покупается. Что ж, незачем откладывать дело в долгий ящик». Укрывшись от Мороси в одной из беседок, я позвонил господину Гафту.